Глава 11. Ларе. Поначалу Кая пыталась запоминать дорогу: кривые березы, большие валуны, пока ехали среди Ермелинских холмов ее сопровождающие, а их было четверо, старались держаться опушек и оврагов, сторонились человеческого жилья и выпасов для скота. После того, как обмен был совершён, отряд лаарцев разделился на Четверо отправились с ней И Кай даже запомнила их имена: Ирта, Рарк, Эрвет и Кудряш. Черноволосые, бородатые, с истребинными глазами, кинжалами и яргами на поясе, они выглядели довольно мрачно. Ларские лошади, невысокие, странной масти, похожие на пегу и с коричневыми пятнами на песочно-жёлтом фоне, с мохнатыми ногами и короткими хвостами, бежали быстро. И лишь позже она поняла, что такой окрас делает их почти незаметными на фоне жухлой осенней травы и подлеска. Прощание с отцом было коротким. Рядом стояли лаарцы, и он только обнял девушку, шепнув на ухо: "Держись, дочка. Я приду за тобой". Как их растащили в стороны. А потом к ней подошел Ройгард, вернее не Ройгард. Теперь она уже знала точно, что брата Игеро зовут Детомар. Он взял ее за руку, стёрнул с нее кольцо и, нагнувшись к уху, прошептал с каким-то странным удовольствием в голосе: "Оно тебе больше не нужно, Охоли. Там, куда ты едешь, для твоих рук найдется более подходящая работа, чем носить перстни". Она отшатнулась, глядя, как меняется его лицо. Через мгновение перед ней был уже другой человек, как будто совсем не тот, кого она видела на балу, и с кем танцевала. Все, что привлекало ее тогда, исчезло. Остались лишь ястребиная желтизна в глазах и презрительная усмешка красиво очерченных губ. Она не видела, куда делся Егер, когда обернулась, его уже не было, осталась лишь трава, примятая копытами его жуткого коня на том месте, где он стоял. Подошел Ирта и помог забраться на лошадь. Отряд двинулся, но обернувшись, Кая еще долго смотрела сквозь пелену слез на одинокую фигуру отца, стоявшего среди камней. Отчаянно хотелось плакать, но она сжала руками поводья и набрала побольше воздуха в грудь. Не сейчас. Дорога в Лааре длинная, наплачется еще. Сначала спутники ее были молчаливы и осторожны, ехали цепочкой, оглядываясь постоянно, посылая Кудряша вперед на разведку. Но дождь и ветер заставили людей оставаться дома, и на пути им никто не встретился. Так и двигались, пока не кончились холмы и не показались первые отроги гор. Похожие на огромных зверей, они словно припали на передние лапы перед озером и жадно локали воду. Их гребнистые спины, покрытые желтым мехом осеннего леса, возникли перед Каей, когда маленький отряд выехал из орховой рощи. А за трогами высилась неприступная громада монаха, усыпанная снегом, она то исчезала, то появлялась в череде бегущих туч. Кая смотрела на величественную белоснежную гору и не могла понять, как же они перейдут на ту сторону. А Аларцы наоборот, словно обрадовались, оживились, стали говорить больше и даже пошли увереннее, как будто выбрались из болота на твердую землю. И по их разговорам Кая поняла, что они знают, как перейти монаха, и их не пугает ни высота, ни ветер, ни снег. С этого момента она перестала запоминать дорогу. Ведь какая разница, даже если ей вдруг каким-то чудом удастся сбежать, она ни за что не сможет в одиночку вернуться тем же путем, пусть даже на лошади. И если в ее душе и теплилась робкая надежда, что она сможет спрятаться в лесу, скрыться от ларцев на каком-нибудь привале или в пути им встретится кто-то из местных, то при взгляде на монаха все надежды ее покинули. По ту сторону уже совсем чужая земля, и путь назад будет отрезан окончательно. Снова захотелось плакать, но она закусила губу. Не дождутся. Она не будет плакать, не будет или будет Но потом, когда никого не окажется рядом и никто не увидит ее слез. а ее спутники, казалось, и не замечали, Каю ехали неторопливо, беседуя друг с другом, и она сделала вид, что не знает айар. Она и в самом деле не знала некоторых слов, но это не помешало понимать, о чем говорят ее сопровождающие. Никто, кроме Ир, с ней больше не разговаривал. Поглядывали только из-под тишка, а да иногда перебрасывали замечаниями о ней. И некоторые из них в другое время заставили бокаю покраснеть. Ветер, весь день разгонявший серые клочья туч, к вечеру стих, небо стало чистым и сине черным и заискрилось россыпью звездного серебра. Ночь обещала быть холодной, но ее спутников это как будто совсем не пугало. Чем ближе они подбирались к монаху, тем веселее становились горцы. Объехав озеро Ирвет нашел пещеру, здесь и решили заночевать. Разожгли костер, достали провизию, в котелок над огнем бросили сыр. Ирто принес поесть и Кае: жгуты копчёной оленины, лепешку и яблоко. Отломив ивовый прутик, дал ей и кивнул на котелок. Макайте лепешку в сыр. Простая горская еда, но сытно, сказал на карантинском и протянул флягу. Кая хлебнула и закашлялась. Мужчины переглянулись, и Рарк хмыкнул, густые курчавые усы. Зато согреетесь. Спасибо. Они нанизывали на прутик хлеб, мясо, кружочки колбасы и яблоки, все, что нашлось в их походных сумках. Макали в расплавленный сыр и ели, переговариваясь между собой. Речь их тягучая и напевная, лилась неспешно и завораживала. После нехитрого ужина Ирта остался дежурить у костра первым. Остальные легли спать, завернувшись в толстые шерстяные плащи, которые каждый из них вез притороченными к седлу. Ирт отдал свой плащ Кае и еще принес два пледа из седельных сумок. Хлебковат ваш наряд для этих гор буркнул себе под нос и ушел сторожить лагерь. Плащ Кае хоть и был из тонкой шерсти с подкладкой, но уж никак не годился для того, чтобы спать ночью в холодной пещере. А под горским плащом, сильно пропахшим дымом, было тепло. И неожиданно для себя от усталости и событий прошедшего дня, она заснула быстро и спала крепко, свернувшись клубочком. На следующее утро они добрались к подножию гор. Монах, что стоял в гряде первым, казалось, подпирал собой небо, а за ним слева начиналась еще одна гора послушник, чуть ниже монаха, и третья еще меньше матушка. Молчаливые, величественные и неприступные. Они внушали уважение и страх. Отряд объехал обитель, что стояла у реки, впадающей в озеро, и углубился в ущелье. Там Каи и поняла по-настоящему, почему аяров называют каменным шептунами. Пока позволяла дорога, они ехали быстро. Их невысокие лошадки взбирались по склонам не хуже горных козлов, совсем не пугаясь расщелин и летящих вниз камней. У Каи кружилась голова. Она вцепилась обеими руками в поводья и закрывала глаза там, где пропасти были особенно глубоки. А когда проехать стало совсем невозможно, Ирт и Рарк, спрыгнув с лошадей и припав к земле, начали чертить знаки, складывая из камней руны и шептать что-то, чего она расслышать не могла. Кая лишь почувствовала, как в воздухе запахло грозой, и камни вдруг ожили. От одного из отвесных уступов отделился большой кусок и рухнул в пропасть, а за ним еще один, еще. склон медленно осыпался. Зачарованная Кая смотрела на этот обвал и вспоминала, как Дари рассказывал о том, что аяры могут легко обрушить скалу на головы солдат или завалить дорогу. Но сейчас она наблюдала обратную картину. На склоне появились ступени, гора будто приглашая расстилала перед ними дорогу. Рарк поднялся, махнул рукой, и они двинулись. Лошади легко взбирались по ступеням, не боясь, словно делали такое многократно. Видимо, так и было. Как и начало арцы могли возникнуть из ниоткуда в Ирмелине, так далеко от своих земель. Только сейчас Кая поняла, что никто и не планировал подниматься на могучую белую грудь монаха. Они прошли по краю горы между ним и послушником, почти по отвесной стене, у подножия которой в ущелье река прорезала себе ход такой узкий и глубокий, что пролететь по нему могла только птица. За время этого странного путешествия чего только Кая не увидела: как расступаются и выстраиваются перед горцами камни, почти поря над пропастью, а они идут по ним, и серые глыбы танцуют под копытами лошадей. Как их руны раскалывают гранитную твердь, и трещины ширятся в скале, образуя проход, но стоит им проехать, смыкаются за спинами. Как камни летят и словно по приказу замирают, засыпая пустоты, но как только они переходят на другую сторону, срываются и падают с грохотом куда-то вниз. Кая с ужасом и восхищением смотрела, как ее спутники прыгают по этим камням, словно под ними не смертельные пропасти, а всего лишь кочки. Без страха, без колебаний, всю дорогу до Лаарис не разговаривал только Ирта. Остальные лишь иногда протягивали руку, чтобы помочь, или указывали место, где оставить лошадь. А Каи не стремилась с ними говорить, только наблюдала. Было странно смотреть на этих больших бородатых мужчин в горских одеждах, суровых и молчаливых, с желтыми глазами ястребов, страшных по своей сути, но в то же время не опасных и она должна была испытывать к ним ненависть за то, что произошло, за то, что является их пленицей и за то, что они скрывают зверя в своем логове. Но ненависти не было. Они были частью гор, продолжением этих скал и ледников над ними, такие же твердые, непоколебимые и молчаливые. Ей даже подумалось, что, наверное, поэтому война и длится так долго. Ведь как можно победить тех, чьи души состоят из камня? А они поднимались все выше и выше и наконец дошли до седловины, где монах и послушник смыкали свои могучие плечи. Оглянувшись назад, Кая поняла, что другим путем до этого перевала дойти нельзя, но простому человеку недоступен и этот путь. И ей одной никогда не вернуться обратно. День сменялся ночью, а их отряд ехал по бесконечной горной стране, огибая то одну вершину, то другую. Они находили гроты и пещеры для ночлега или обеда легко, так словно это сами горы предлагали им лучшие места. Черные корявые сосны в паутине княжика, увешанного белыми семенами пуховками, сменились стройными голубыми елями, прямыми, как свечки, а те в свою очередь стелющейся ежевикой, можжевельником и ифедрой. Над ними парили орлы, И Бикса и Барса смотрели на них с высоких уступов и убегали прочь, потревоженные камнепадами. И когда Иерто указал ей на большую седловину со словами "Уайра", она поняла, что они почти доехали. Что это? Уайра перевал, ворота в Ларе, а за перевалом все изменилось. Первым их встретил белый драйк, витой айарский столб с надписью, которую Кая мысленно перевела так: Лишь камень тверд. Вспомнила, как Нанна рассказывала о двенадцати прайдах айаров, входивших в малый круг, о четырех тригонах стихии, в которых состояли айарские дома, их символах и девизах. Лишь камень тверд. Девиз прайда Ибикс повелители гор или каменных шептунов, как называли их отец и Дари. На вершине Драйга была вырезана статуя ибикса, горного козла с большими витыми рогами. Он стоял, опустив голову, и высекал из камня искры. Все ее спутники по очереди подъехали к Драйгу и коснулись правой рукой сначала сердца, потом столба, потом снова сердца. И украдкой краткой тоже коснулась его. Драйг был теплым. Дорога пошла вниз, стало жарче. Больше солнца и ветер стих. Тут и там попадались розовые и лиловые поляны цветущего безвременника и азалий, Еще ниже их встретили магнолии и кедры, клёны с алыми листьями и огромные папоротники. А дальше начинался уже совсем густой незнакомый лес, и половины деревьев в нем Кая никогда не встречала в своей жизни. Аярские земли полны чудес. Когда старая Нанна рассказывала об этом, Кая не думала, что это правда. Ей казалось, что земли аяров – выдумки, сродни тем сказкам о прекрасных замках, драконах и принцессах, которые рассказывают в детстве всем девочкам. Но деревья великаны, которые стали попадаться им на пути, с листьями такими большими, что из них можно сделать платок или фартук, были настоящими. И птицы с лиловыми хвостами и светящиеся в сумерках цветы. Кая не верила своим глазам. Но все, что говорила Нанна об этих странных местах, все было правдой. Когда лес закончился, они оказались на краю утеса, и Кай увидела внизу прекрасную долину, Обрамленная с двух сторон горами, она лежала словно в ладонях, заботливо скрытая от посторонних глаз. И в этой долине, как в шкатулке на зеленом бархате леса и трав, драгоценным камнем сверкал город. Причудливые дома, башенки, храмы, огромное колесо водокачки на реке и замок возвышающийся над городом О боги! замок был прекрасен казалось чья-то могучая рука вознесла скалу из земли ввысь над городом просто стряхнув с нее все лишнее и обнажив ее сущность огромный белый замок Эта неведомая сила оставила на вершине лишь строгие башни, белые стены под черепицей красных крыш, воздушные арки, балюстрады, шпили и каменные кружева мостов. И облака над ним. Солнце клонилось к вечеру, пылало заревом в больших витражных окнах и играло бликами в окнах поменьше. "Лакхаре", услышала она рядом голос Ирты он увидел, как Кая удивлённо и с восхищением рассматривает город, долину и, конечно, замок. «Ларри, да?" переспросила она. "Да, по-вашему так. А что означает это слово? Многое, но для Кохоля понятнее всего будет как парящий в облаках". И это действительно было очень похоже. Кохоля, человек В этом аярском слове прозвучало лишь презрение. Кая было вдвойне обидно, потому что всю жизнь люди за глаза называли ее полукровкой, а не человеком. И она стыдилась этого. Только вот на этой стороне гор она всегда будет именно человеком. Но и в этом не было ничего хорошего. Я даже не думала, что это такое красивое место и большой город. «А что же вы думали?» Хотя, впрочем, не отвечайте. все кохоли думают, что мы дикари. Он тронул лошадь и поехал первым. Чем ниже они спускались в долину, тем величественнее и выше становился замок, вырастая ввысь и нависая над городом, как молчаливый страж. Солнце спряталось за вершины, и в город они въехали уже в сумерках, так что Кай не смогла ничего рассмотреть. К замку поднимались по длинному каменному мосту, вдоль которого стояли светящиеся столбы. Когда подъехали к массивным воротам из красного дерева с круглыми щитами и пещерёнными словами на айар, Кая посмотрела вверх. Замок уходил ввысь и тонул в сгустившейся тьме, но с этого места он казался поистину огромным, а она перед ним была с булавочную головку, или быть может, с муравья. Ворота отворились медленно и тихо, ее спутники поздоровались со стражей, и отряд въехал во внутренний двор. Когда ворота закрылись, сердце Каи вдруг жалос от страха. За всеми этими красотами и чудесами она забыла главное этот прекрасный город и замок, логово самого страшного зверя, и она теперь его пленница. Ирта провел ее через двор к длинной галерее, на стенах которой горели светильники, попутно перебрасываясь словами с теми, кто попадался им навстречу. У входа их встретила пожилая женщина в темном платье и переднике с большой плошкой, полной золы. И когда она узнала, кого привез Ирта, то внезапно плюнула в сторону Каи, закричала истошно, бросаясь ей навстречу и сверкая желтыми глазами, но Ирта успел перехватить ее руку. Тогда она швырнула в Каю плошку, обсыпав пеплом подол ее платья. Она вырывалась и билась в руках Ирты, пока на этот крик не прибежали двое мужчин и не увели обезумевшую женщину. Они тащили ее под руки, и она вопила истошно: "Убить гадину!" Этот крик заметался эхом под сводами галереи, и казалось, замок подхватил его и понес куда-то вверх, в башне, многократно повторяя, как будто был с этим согласен. Ирты чихнул, вытер нос беретом и бросил коротко: Ее сын недавно погиб на перевале. Они пошли дальше, а Кая чувствовала, как дрожат руки и горло перехватывает железный обруч рыданий, но плакать было нельзя, не сейчас, только не сейчас. Она держалась поближе к Ирке и старалась не смотреть в лица проходивших мимо горцев. Галерея закончилась большим залом, внутри которого пылал камин. А на пороге их встретил Детомар с гусиной ногой в одной руке и кубком вина в другой. Голый по пояс, в кожаных штанах и сапогах, он неторопливо жевал мясо и некоторое время рассматривал Каю внимательно, с головы до ног. На его поясе поблескивали два изогнутых кинжала: длинный кхандгар, знаменитый аярский нож коготь, и еще один клинок поменьше. И она вспомнила, как Ри говорил о том, Что двумя этими кинжалами аяры могут драться как тигры? "Здравствуй, невеста", хмыкнул Детомар, презрительно и задержался взглядом на ее обсыпанном золой платье. «Здравствуйте, милорд", пробормотала она, отводя глаза. "Куда ее отвезти? В какие покои?" спросил Ирка, прислонившись к косяку. "В покои", Детомар грубо взял ее за подбородок жирными пальцами и приподнял лицо так, чтобы посмотреть в глаза покой ни к чему? Сгодится и подвал. Отведи ее в серую башню и запри там, а завтра я навещу нашу красавицу, и мы поговорим. Ирто пожал плечами и повел Каю в подвал, прихватив по дороге большую связку ключей. Они спускались по винтовой лестнице. Ирто трогал руками стены, кое-где от его прикосновения загорали светильники, но света от них было ровно столько, чтобы различить под ногами стёртые темные ступени. Внизу было сыро и пахло затхлостью. В нишах по обе стороны от коридора стояли бочки с вином, лежали яблоки, висели на крюках о и колбасы. Ирта отвел ее в конец коридора и остановился, разглядывая ключи. Тут вон окошко есть. Я вам сейчас ухой соломы принесу. Он отпер дверь, и Кая вошла внутрь. Углубление сколе с забранной решёткой. Слева маленькое оконце, скорее просто дыра в стене, в которую только голуби пролезет. В него видно кусочек моста, ведущего к замку. На полу остатки истлевшей соломы, пахнет крысами и плесенью. Вот и все ее жилище. Ирта принес, что обещал: воду, еще немного еды, две лепешки и кусок сыра. Это все, что я могу для вас сделать, произнес он, и Кая показала, что в его голосе было сожаление. Спасибо. Вы и так были очень добры ко мне. Он ушел, пожелав ей доброй ночи, а Кая села на солому, прижала колени к подбородку, обхватила их руками и, уткнувшись лицом прямо в пятно пепла, тихо заплакала.